Шум вторгся в его сон, как нож в твердое дерево. Медленно волокно заволокнул. Сперва Реджий Сойер подумал, что он спит, и видит во сне, как они с отцом в шестидесятом сколачивали сарай. Но постепенно он осознал, что он не спит, а звук раздается снаружи. Стряхнув себя от дремота, он встал и поплелся к передней двери, где кто-то с регулярностью метронома. Стучал по дереву кулаком. Он взглянул на Бонни, которая свернулась под одеялом. На часах было 4.15. Он прикрыл за собой дверь и включил свет в холле. Перед входной дверью он остановился. Что-то здесь было не так. Никто не станет стучать в дверь в 4.15. Если в семье что-нибудь случилось, они позвонили по телефону. В шестьдесят восьмом он семь месяцев прослужил во Вьетнаме. Это был очень тяжелый год для американцев, и он немало повидал. Тогда он просыпался мгновенно. Вот ты спишь, как камень, а через минуту уже вскакиваешь в полной темноте. Эта привычка у него исчезла вскоре после возвращения, и он даже гордился этим. — Он же не машина! Нажми кнопку, и Раджи вскочит! Нажми другую, и Раджи убьет парочку желтых! Но теперь снова сон. Мгновенно сполз с него, как змеиная кожа, и он стоял перед ею в полном порядке. — может, это парень Брайантов напился и пришел качать права умереть за прекрасную даму? Он вернулся в комнату и потянулся к ружью, висящему над камином. Свет он не зажигал. Снял винтовку, которая тускло блеснула в свете, проникающим из холла, и опять подошел к двери. Стук продолжался. «Эй, заходи!» — позвал Реджи. Долгая пауза. Потом ручка повернулась и сделала полный оборот. За открывшейся дверью стоял Кори Брайант. Реджи почувствовал, как его сердце гулко ухнуло куда-то вниз. Брайант был в той же одежде, что и в ту ночь, когда Реджи выкинул его из дома. Только теперь она была рваной и грязной. Крубашки рубашке пристали сухие листья. Полоса грязи на лбу подчеркивала его мертвенную бледность. «Стой, где стоишь?» — предупредил Реджи, поднимая винтовку и щелкая затвором. Но Кори двинулся вперед уставившись на Реджи глазами, в которых была пустота и еще что-то хуже ненависти. Язык его жадно облизывал губы. Его башмаки, измазанные раскисшей грязью, оставляли на полу бурые следы. В его шагах было что-то непреклонное, не оставляющее надежды. Не было, казалось, того, что могло бы его остановить. «Еще два шага я вышву твои дурные мозги», — сказал Реджи, пересохшим ртом, — Этот парень был не пьян. Он сошел с ума. Вдруг Реджи окончательно понял, что придется стрелять. — Стой! — повторил он, но уже без всякой надежды. Кори Брайант не останавливается. Глаза его жадно пожрали лицо Реджи, башмаки шлепали попу. Тут сзади закричала Бонни. — Ступай в спальню, — сказал Реджи, — и отступил. Брайан теперь был всего в двух шагах от него. Белая рука потянула к квинтовки. Реджи нажал на курок. Выстрел прозвучал в тесном коридоре, как удар грома. Из обоих стволов вылетели яркие вспышки. Запах пороха заполонил воздух. Бонни закричала опять. Еще пронзительней. Рубашка кори лопнула и почернела там, куда попали пули. Но открывшаяся за ней мертвая рыбья белизна его груди осталась невредимой. Оцепеневшему Реджи показалось, что его плоть вовсе не была реальной плотью, а чем-то вроде газового облака. Потом винтовка выпала из его рук. Неведомая сила отшвырнула его к стене, и он сполз вниз на ватных ногах. Брайант прошел мимо него к Бонни. Она смотрела на него, и Реджи мог видеть в ее глазах теплоту. Кори обернулся и ухмыльнулся Реджи. Такой широкой, зловещей улыбкой улыбаются коровьи черепа в пустыне. Бонни протянула к нему руки. Они дрожали страх на ее лице сменил с вожделением любимый сказала она реджи закричал